Глава двадцать Марина. «В офис я возвращаюсь с каменным лицом и бурей в душе. Такого урагана чувств я не испытывала уже давно, чтобы нервы были на пределе, а сердце трепетало, как бешеное. Перед глазами пронеслись все недоспанные ночи и внеурочные часы с сотрудниками, когда мы сидели над проектом. И когда Глеб сказал, что мы найдем другого клиента, а мы были уже в машине», Я думала, что просто не выдержу. «Марина?» Оля встречает меня у порога и удивленно всматривается в моё лицо. «Как дела? Подписали?» Я быстро киваю и прошу. «Дайте мне прийти в себя, я всё расскажу, но мы подписали». Оля, видимо, понимает мое состояние, потому что кивает и отпускает мою руку, которую до этого схватила, чтобы удержать и не дать удрать в кабинет. Едва дверь за мной закрывается, я сажусь на диван у стены и пытаюсь прийти в себя. Мы были на волосок от того, чтобы остаться без гонораров, и вряд ли этот стрессовый момент когда-нибудь сотрется из моей памяти. Я не понимаю, как Глеб мог позволить себе что-то подобное, даже несмотря на то, что отец поставил его во главе компании. Разве не нужно было посоветоваться с ним, поговорить? Поступки Глеба мне откровенно непонятны. Часто они противоречат здравому смыслу. И пускай Борис Юрьевич согласился забрать проект и заплатить, Глеб рисковал зарплаты всех, кто делал эту работу. После всей гаммы чувств, что я испытала, стараюсь прийти в себя. Надо перестать нервничать, унять сердцебиение и поговорить с сотрудниками. Пообещать им, что к вечеру будет выплачен процент за работу. Удаётся мне это лишь через полчаса. Да и то только потому, что Оля отрывает меня от размышлений стуком в дверь. «Мариш, расскажешь, что случилось?» Она обеспокоенно смотрит на меня и ничего не понимает. Киваю, пропускаю ее внутрь и закрываю дверь. «На тебе лица нет, бледная такая», — причитает Оля. «Расскажи, что произошло. Вы же заключили контракт. Почему ты как выжатый лимон?» «Потому что мы все едва не остались без денег». «Ох», — выдает подруга. Он придурок, понимаешь?» Машу рукой в сторону двери. «Решил эксперимент поставить. Мы уже в машине сидели, когда заказчик позвонил и согласился. А если бы не позвонил?» «Ничего не понимаю», — произносит Оля. «Нормально, можешь объяснить?» «Глеб, он сказал Борису Юрьевичу, что мы продадим проект другим, и ушел, представляешь?» «Ничего себе!» — с восхищением произносит Оля. «На понт его взял?» Ты меня не слышишь? Разочарованно спрашиваю я, расстроенная тем, что подруга кажется довольна таким раскладом событий. Слышу, мы без денег могли остаться, потому что он скидку давать не хотел. Но не остались же. Глеб все просчитал, Марина. И мы получим деньги в полном объеме. Оживленно произносит подруга. Я так рада. Понимая, что моего нерадостного настроения подруга точно не разделит. Она довольна. Все удалось, а я и сама не знаю, почему меня до сих пор не отпустило. Наверное, потому что я руководитель и не могу работать в компании, где все непонятно и призрачно. На самом деле, это все отговорки. Я просто понимаю, что не могу быть с ним рядом. Не выдерживаю. Это единственная причина. И я уже приняла решение уволиться и перейти в другую компанию. Вакансии я посмотрела, назначила несколько собеседований и подумываю, как написать заявление. А еще как рассказать об этом маме и Давиду? Вернее, как это объяснить, потому что говорить о Глебе и обнажать душу я не хочу. Наш разговор прерывает стук в дверь. На пороге появляется Глеб, удивленно окидывает взглядом кабинет, натыкается на Олю и даже здоровается. «Здравствуйте», — щебечет подруга. «Я уже убегаю». Предательница. Оля действительно уходит, не забыв при этом вильнуть задом. Помнит же, что я говорила о безразличии Глебу. И что ты забыл в моем кабинете? Пришел убедиться, что ты в порядке. От веселой ночи не отошел, что ли? Спрашиваю, не понимая, почему Глебу вдруг стало важно, как я себя чувствую, и почему он разговаривает нормально. Марина, я серьезно. Ты выглядела расстроенной. «Тебе напомнить количество нулей в сумме оплаты?» «Ты язвишь. А ты самонадеян», — парируя, опуская взгляд. «Я хочу пригласить тебя в кино». Неожиданно произносит Глеб. «Чего?» Я отрываю взгляд от созерцания чуть поцарапанного стола и перевожу его на Глеба. «Он совершенно спокоен». «В кино. Отметим успешную сделку». Он улыбается во все свои тридцать два зуба, а я пытаюсь понять, он серьезно или решил пошутить. Почему бы тебе не пригласить в кино Софи? Потому что она не имеет никакого отношения к компании. Такое объяснение меня не устраивает, но я соглашаюсь. Хочет в кино? Отлично. Будет ему кино. Давай сходим. Киваю. Часов восемь сегодня. Я посмотрю сеансы и куплю билеты. Лишаешь меня возможности за тебя заплатить? «Не хочу смотреть про зомби». «Уговорила, но деньги за билет я верну». «Конечно. Сейчас я сама вежливость и учтивость. Даже не выгоняю его, пока он упрямо сидит напротив и высверливает дырку у меня во лбу. Пусть сидит. Я просто хочу посмотреть на то, как он удивится, когда я преподнесу ему задуманный сюрприз». «Я скину время и адрес СМС-кой. Говорю, когда он собирается уходить. Хорошо». Глеб останавливается у порога и улыбается мне. Пока. Машу ему рукой и жду, пока дубовая дверь закроется за этим напыщенным индюком. Только после этого я достаю телефон, чтобы воплотить план в реальность.